Катарина привыкла слушаться Пеналову всю свою жизнь. Она знала, что старая леди относится к ней с любовью и преданностью. Катарина склонялась перед мудростью возраста, поэтому в тот вечер явилась на прием в черном шелковом платье с фижмами. Она бросила беспокойный взгляд на Карла, одобряет ли он такую перемену. Но лицо короля оставалось непроницаемым. Он улыбнулся, поклонился и предложил супруге свою руку. Медовый месяц состоял из бесконечных развлечений. Балы, приемы, петушиные бои, пикники, поездки по каналам в роскошных королевских паромах, театральные постановки в исполнении актеров из Лондона. Все дни напролет лестницы, анфилады комнаты, галереи заполнялись толпами блестяще одетых дам и джентльменов. В залах и на балконах из резного граба мелькали темно-синий бархат, голубой атлас, золотое шитье придворных. Шум голосов, смех, светская болтовня достигали слуха Катарины повсюду, где бы она ни находилась. Среди гостей, или, что бывало чаще, в своих собственных апартаментах за тихой истовой молитвой либо при разговоре с фрейлинами-исповедником, Ей нравилась такая атмосфера, ибо хотя она и чувствовала себя смущенной и одинокой в веселой беззаботной толпе гостей, радостный шум давал ей ощущение, что она как бы участвует в этом празднике жизни. — Страшна, как смертный грех! — говорили гости, увидев избранницу Карла. Они старались преувеличить ее недостатки. Уж слишком она не походила на англичанку. Катарина подвергалась доскональному разбору. Женщины смеялись над ней, шушукались и сплетничали за ее спиной, прикрывшись веером, даже когда Катарина находилась в той же комнате. Они знали, что та все равно не поймет ни слова. И когда взгляд королевы случайно останавливался на ком-то из них, Леди быстро изображала любезную улыбку, приседала в реверансе, а потом подмикивала ближайшие соседки и подталкивала ее в бок. Господи, обворожительно, как собака на удавке! Вы только посмотрите, какая у нее дряблая кожа! Какого дьявола она хотя бы не припудрится? — Ни за что на свете. Ее цербер не разрешит этого. Говорят, старая ведьма считает на стаи волков и изо всех сил старается уберечь ее величество от нашего развращающего влияния. — А, вы только посмотрите, как она сейчас взглянула на короля. Это надо было видеть. Меня чуть не стошнило. Такой влюбленный взгляд на мужа при всем честном народе и средь бела дня. Надо сказать, что Его Величество демонстрирует нам свое прекрасное воспитание тем, что изображает терпимое отношение к ней. Уверена, что он долго не выдержит. Калсмейн, пришло время рожать. Она легла на прошлой неделе. Значит, через пару недель она будет здесь. Вот тогда посмотрим. Полгода назад Барбара Пальмер получила титул графини, — На галереи говорят, что король обещал ей, когда женится, пожаловать должность камер фрау Она, конечно, получит должность и знает, за что. И хотя они терпеть не могли Барбару, за ее высокомерие, несносное поведение испытывали к ней зависть и ревность. Все же она была своей, одной из них и теперь они объединились с ней в одном лагере против этой чужой и чуждой им женщины, раздражавшей всех своей скромностью, сдержанностью, упрямым следованием моде своей страны, настойчивой преданностью своей церкви. Но не только эти качества вызывали враждебное отношение придворных к Катарине. Тем, что она с первого взгляда проявила симпатию канцлеру Кларен Доно. Она невольно вызвала неприязнь к себе со стороны наиболее влиятельных людей при королевском дворе. Но Катарина ничего не знала об этом. Несмотря на неоднократные предупреждения Пеналвы, она видела в своих новых подданных лишь роскошно одетых дам с великолепными глинцевитыми прическами, гладкими любезными лицами, женщин, которым она завидовала, хотя знала, что это грешно, мужчин, умевших вести себя так непринужденно, так элегантно, когда они склонялись, целуя ей руку, широким жестом снимали шляпы при ее появлении, и души которых оставались для нее закрытой книгой. Катарина по-прежнему была немного напугана Англией, но она так сильно любила своего мужа, Так стремилась понравиться ему, что старалась скрыть свой страх и неуверенность, и считала, что преуспевает в этом. И вот однажды вечером, когда она готовилась ко сну, к ней приблизилась леди Саффолк, тетка леди Каслмейн единственная фрейлина-англичанка в свете Катарины, и вручила ей лист бумаги со списком имен. — Эти люди рекомендуются в услужение вашему величеству, — сказала она. — Не соизволите ли вы подписать? Катарина в белой шелковой ночной рубашке взяла список и пошла с ним к письменному бюро. Она взяла перо и наклонилась, чтобы подписать перечень, как вдруг увидела ястребиную физиономию Пеналвы над своим плечом не подписывайте не прочитав списка ваше величество прошептала она катарина взглянула на нее с легким удивлением ибо считала что если король выбрал именно этих людей значит так тому и быть но старая дуэня уже бормотала имена в списке миссис прайс миссис уэллс старшая фрельлена бриджет саундерсон камер камерфрау, фрейлины в спальных покоях, миледи Каслмейн. На этом имени голос ее зазвенел от возмущения. Она обернулась к Катарине. Это было единственное имя, которое для той что-то значило. Еще до отплытия в Англию мать, которая не дала никаких советов, как ей стать счастливой женой и королевой, предупредила дочь никогда не допускать до себя леди Каслмейн. Как старая вдовствующая королева сказала ей, это известная потаскуха, и король, будучи холостым, уделял ей много внимания. — Как? — испугалась Катарина. Она подняла голову и встретила холодные глаза леди Саффолк. Потом она повернулась так, чтобы закрыть список спиной. — Что ж мне делать? — прошептала она, делая вид, что читает список дальше. — Конечно, вычеркнуть эту тварь! Она подхватила выроненное Катариной перо и, обмакнув чернильницу, быстро подала ей. — Вычеркните! Вычеркните ее, ваше величество! Еще секунду Катарина колебалась, боли и страдания отразились на ее лице. Потом она решительно провела жирную черту и еще и еще раз, вычеркивая ненавистное имя, пока оно полностью не исчезло под слоем чернил. Ей показалось, что таким образом она уничтожает и саму угрозу своему счастью. Она обернулась и сказала переводчице, «Передайте леди Саффолк, что я верну ей список завтра утром». Полчаса спустя в спальню вошел Карл и увидел жену одну и, как всегда, на коленях перед небольшим алтарем, установленным рядом с огромной кроватью под величественным пологом из красного бархата. Карл стал молча ждать но он уже успел заметить бумагу на туалетном столе и жирную черную полосу на имени Каслмейн. Он, однако, ничего не сказал. А когда Катарина повернулась к нему с улыбкой, король подошел к ней и подал руку, помогая подняться. Но, целуя ее, Карл ощутил напряжение и тревогу в ее маленьком теле. Несколько секунд они разговаривали о пьесе, которую видели в тот вечер, ярмарке Бартоломео в исполнении Королевского театра. Но все время Катарина с тревогой ожидала разговора о списке и хотела, чтобы Карл сам заговорил об этом.